Второе. Дзен как предмет психологических исследований. На Пятом международном конгрессе психологов в Риме в 1905 году профессор Токийского университета Юдзира Мотора сделал доклад на тему «Идея эго в восточной философии». В этом докладе Мотора, в частности, остановился на специфических проявлениях психики при погружении состояние сосредоточения. Позднее, в 1920 году, профессор Сидзе Иритани подробно исследовал влияние дзен на организм человека. На протяжении двух десятилетий 30-е и 40-е годы, в Японии велись экспериментальные исследования, целью которых было вскрыть механизмы и закономерности протекания психофизиологических процессов в организме под влиянием специфических тренировочных упражнений дзен. Психологическая сущность дзен была раскрыта в работах Дайсетсу Судзуки 1937 и 1941 годы в которых рассматриваются такие явления, как озарение, просветление. В 1943 году буддийский монах-психолог Кадзио Самамото издал книгу «Мое Я», где, используя материалы наблюдений за поведением буддистов из сект Джодо, Дзен и Сингон изложили свое понимание состояния самадхи, Примерно в это же время профессор химии Киотосского университета Масиме Сикасига написал фундаментальную работу об основах дзен-тренировки, где впервые сделал попытку научного объяснения методики дза «медитация сидя». Сикасига обратил внимание на воздействие позы, дыхание и концентрации, внимание на организм, в процессе медитации и предложил систему оценки физиологических сдвигов в организме. Эффект дзадзен был использован в Японии в психотерапевтических целях. В этом направлении работали профессор Сома Марита 1874-1938 годы и его ученики из медицинской школы в Дзикэйкай, Впоследствии их идеи были развиты в медицинской школе Токийского университета. Заметный вклад в проблемы научного анализа дзен внес японский психолог Кодзи Сато. В 1951 году Сато выпустил книгу «Психология личности», в которой изложил свои взгляды на формирование личностных качеств по методике дзен. В основанном им журнале «Психология» он в 50-х годах опубликовал ряд статей, послуживших научной базой для развертывания междисциплинарных исследований по вопросам воспитания. К исследованиям были привлечены психологи, психиатры, физиологи. На основе проведенных исследований Сато опубликовал четыре свои главные работы, где раскрыл психологические основы дзен и дзен-тренировки. Психологический взгляд на дзен 1961 год, побуждение к дзен 1964 год, жизнь дзен 1966 год, приглашение к дзен 1967 год. Кроме психологических вопросов, в этих работах Сато попытался предсказать судьбу дзен и не без основания заявил о том, что распространение дзен в условиях современности будет возрастать. В данном случае он опирался на все возрастающий интерес к дзен со стороны европейской и американской общественности, а также на высказывания ряда известных в капиталистическом мире ученых, прежде всего Карла Юнга, Карен Хорни, Эриха Фрома. Юнг проявлял интерес к дзен в связи с исследованием психологии восточных народов. Изучив особенности проявления дзен в поведении японцев, Юнг попытался понять, в чем состоят трудности взаимопонимания между Востоком и Западом. Хорни и Фром заинтересовались психологией дзен после бесед с Судзуки, который ознакомил их со своими работами и продемонстрировал процедуру дзен-тренировки. В соавторстве с Судзуки Фром опубликовал книгу «Дзен-буддизм и психоанализ».